Малый Знаменский переулок, дом 10. Собинов. Первый юрист среди певцов или первый певец среди юристов. Дом построен в 1840 году. Речь пойдет сейчас еще об одном известном певце, прославившем на этот раз московскую сцену, сцену Большого театра. Здесь в 1919-21 годах жил Леонид Витальевич Собинов. 1872-1934 годы жизни, заслужившие славу русского Орфея. Уроженец Ярославля Леонид Собинов происходил из семьи крепостных крестьян. Его дед заплатил за свое освобождение от крепостного права задолго до его отмены. У Собинова был природный талант певца, передававшийся по наследству. Недаром его отца называли «златоустом», так он хорошо пел. Дец особого было не лёгким. Его мать умерла, оставив сиротами пятерых детей. Леонид был вторым ребёнком в семье. Отец женился ещё раз и через 5 лет вновь овдовел, а детей уже было девять. Не случайно, что семейной реликвией была подушка, на которой рождались все дети. Наверное, это была какая-то особенная подушка, благодаря которой многие младенцы обладали прекрасным слухом. Многие из братьев и сестёр Совину действительно хорошо пели, как, например, младший брат его Сергей, 1876-1927 года жизни, выступавший на сцене под сценическим псевдонимом Волгин. Он также был тенором и окончил Московское филармоническое училище. На сцене он впервые выступил в 1904 году в роли Ленского. Слушавшие его утверждали, что его голос походил на голос брата Леонида. Сергей Исобинов пел в Москве в частной опере «Зимина» и в Мариинском театре в Петербурге. Он первым исполнил партию «Звездочета» в опере «Золотой петушок» Римского-Корского, поставленной в Петербурге в 1907 году. Отец воспитывал детей в строгости, семья была патриархальной. Например, в дни Великого поста гитару у Леонида прятали в шкаф. Все Собинова учились в гимназии, Леонид учился особенно хорошо, заслужив серебряную медаль. Пел он и в гимназическом хоре. Видимо, тяжелые картины ярославской действительности наложили определенный отпечаток на мироощущение Собинова. Он решил стать юристом, причем защитником, а не прокурором, для чего в 1890 году поступил на юридический факультет Московского университета. Параллельно с осени 1892 года Собинов начал заниматься вокалом в музыкально-драматическом училище при филармоническом обществе в Москве. Здесь же он встретил и будущую жену Марию Коржавину, она родит ему двоих сыновей Бориса и Юрия. После окончания юридического факультета в 1890 году Леонид Витальч одно время работал помощником легендарного адвоката Плевака, утомлённый беготнёй по судам, С собиранием справок, молодой юрист находил отдушину в музыке. По счастью, его патрон был страстным любителем музыки, и часто в доме плевакова устраивались музыкальные вечера. На одном из таких вечеров молодой вокалист встретился с Марией Ермоловой, посоветовавшей ему продолжать карьеру не вистап певца, особенно стал посещать кружок любителей русской музыки, где судьба свела его с со Сосненским и Москвиным. Скори лирическим тембром Собенов заинтересовался директор Большого театра Альтань. После прослушивания он предложил Леониду Итальчу поступить в труппу театра, заключив двухлетний контракт. Но и после заключения контракта с театром Собенов проработал в адвокатуре ещё несколько лет. В юридических кругах некие записные острословы за глаза называли его соловьём. Один прекрасный день, придя к обычному судебному заседанию, за свою карьеру Собинов провёл 76 дел. Он услышал от председателя суда: "Но ну, соловей вы наш. Что вы нам сегодня споёте?" И соловей решился: "Хватит. Сделай свой выбор, лучше быть первым юристом среди певцов, чем первым певцом среди юристов". Дебютировал Собинов на сцене Большого театра в апреле 1897 года в опере Рубинштейна Демон, где он пел Синадала. Но прославила его другая роль Ленского. Никто прежде не пел этого героя оперы Чайковского Евгения Негин так как Собинов, впервые выше на сцене в этой партии в 1898 году. До Собинова Ленского изображали экзельтированным зрелым мужем с усами и бородкой, в коротком парике. Вот такой другой Ленский. Изящный, стройный, наконец молодой человек, лёгкий, живой. Да мало ли ещё можно применить эпитетов к известному пушкинскому герою в исполнении Собинова. Лучше всё послушать, когда всё станет ясно. Не зря ходил по Москве такой анекдот: почему Татьяна полюбили Анигина не Ленского? Потому что Пушкин не знал, что Ленский будет петь Собинов. Помимо этой, ставшей главной для него ролью, Леонид Витальч относил к любимым партиям Лойн Грина, Ромео и Вертера. Хотя остальные оперные герои удались ему на славу. По крайней мере, за свою артистическую карьеру Собинов не провалил ни одной партии. А все потому, что он на редкость требовательно относился к работе над ролью. Если взглянуть на его клавиры, то можно увидеть многочисленные пометки, иллюстрирующие желание певца достичь полного совершенства при создании того или иного образа. Вот как он сам рассказывал о своем творчестве. когда удается певцу ревниво следящую за ним аудиторию захватить и исторгнуть у нее вздох удивления, когда вместе с залом аплодирует и хор, и рабочий на сцене, и сторожа, вот это значит, что искусство в данный момент исполнило свою первую священную заповедь, но дошло до человеческой души, на безмерную высоту, отделило ее в эту минуту от грешной неприхотливой оболочки. Это я говорю по совести. Эти минуты и были для меня лучшие в жизни. Ради них я не спал ночей, шатался по комнате из угла в угол, мучительно решал вопрос, чего ж мне не хватает в том или другом месте оперы, что мое исполнение не производит впечатления, которые вы ждали. Собинов сам писал либретто к иностранным операм, в том случае, если они казались ему недостаточно хорошо переведенными на другой язык. И после Собинова многие певцы пользовались именно его поэтическими переводами, текстов опер, в частности Лоэн-Грин, исхотели Жемчуга, Тривиатта, Ригалетта. Жаль, что сегодня эти оперы исполняются по большей части не на русском языке. Карьера певца в Большом театре стремительно пошла в гуру. Вот уже имя его ставит рядом с Фёдором Шаляпин, с которым он в 1899 году выезжает на свои первые гастроли в Одессу. С восторгом принимают русского Орфея и в оперной Мекке в Миланском театре Ла Скала, где он гастролировал в 1904-1905 годах. Русское бельканто Собинова без труда завоевывает взыскательную публику. В Ла Скалу он поет партии Фра Дьявола в одноименной опере Обера, Альфредо в опере Верди Тревята, Де Грие в опере Масне Манон, Многих почитателей нашел Собинов и в оперных театрах Европы, в Париже и в Лондоне, в Берлине и Мадриде. После спектакля его часто не отпускают, вызывая на поклоны десятки раз. Торжественно отметили в Большом театре десятилетие работы Собинова на сцене, поставив оперу Масне Вертер. А в 1913 году артисту присвоили звание солиста его императорского величества. не менее высокой, чем ныне народный артист Российской Федерации. В 1915 году Собинов женился во второй раз на Нине Ивановне Мухиной, двоюродной сестре скульптора Мухины. Через пять лет у них родится дочь Светлана. Во время Первой мировой войны Собинов даёт благодарительные концерты, сборы от которых идут в помощь раненым. Всего он пожертвовал на благое дело более 200 тысяч рублей. Октябрьский переворот семнадцатого года не напугал Певца, напротив, он согласился стать первым избранным директором Большого театра. В это время он жил в Малом Знаменском. Но директором особенно он был недолго. В 1918 году он отправился на гастроли на Украину, в Киев, где был вынужден на некоторое время остаться из-за начавшейся гражданской войны. Война прошла и по его семье. Два сына Собинова служили в Белой армии. В 1920 году судьба забрасывает его в Севастополь, где он заведует под отделом искусств в отделе народного образования. В том же году Собинов трагически пережил гибель младшего сына Юрия, горечь от потери которого была так сильна, что Певец даже потерял на время голос. Он говорил близким, что ему незачем больше жить. В 1921 году Собинов вновь на короткое время становится директором Большого театра, но административная работа для него малопривлекательна. Куда приятнее вместо заседания на совещаниях и собраниях петь на сцене. В 1920-х годах Леонид Витальевич много астралирует по Советскому Союзу в Европе. Его с семьей охотно отпускают за границу, где он живет подолгу и с успехом выступает. Но с родиной Собинов... Парвать не решается, по примеру Шаляпина. Во время одной из зарубежных поездок Певз встречает своего старшего сына Бориса, 1895-1957 года жизни, офицера царской армии, эмигрировавшего в Германию. За границей Борис не потерялся, а в каком-то смысле пошёл по стопам отца, став композитором. Он же имел музыкальное образование, а в Берлине, окончив высшую школу искусств, получил степень профессора. В начале 30-х годов отец и сын Собиновы вместе выступают на концертных площадках Европы. Леонид когда-то поёт, Борис макомпонирует. Собирающиеся в большом числе на эти концерты русская эмиграция принимает их хорошо. Но ну, в советской прессе подробности этого турне особенно не освещаются. Это лучшее место на своих страницах находят для этого разнообразная мигрантская пресса. В октябре 1934 года Собинов возвращался из очередной поездки домой в Советский Союз и остановился проездом в Риге. Там он встретился с представителем Латвийской православной церкви и депутатом Сейма архиепископом Иоанном Помером, известным противником большевиков и религиозным деятелем. На следующий день 12 октября тридцать четвёртого года священнослужитель был зверски убит при невыясненных обстоятельствах. А ещё через 2 дня в Рижской гостинице умирает Собинов. Детали этого странного дела до сих пор рождают немало вопросов. Что это было? Простое совпадение или последовательность событий, определённых некими влиятельными силами? Нам остаётся только гадать. Во всяком случае, вскрытия не делали. Тело Собинова сразу перевезли в советское посольство. Основной причиной его смерти назвали разрыв сердца, а было ему всего 62 года. В Москву тело привезли специальным травным поездом. Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище. А его сыну Борису не простили выступлений с отцом. Расплата наступила в 1945 году. Конец войны он встретил в американской зоне оккупации в Берлине. Когда его пригласили дать концерт для советских солдат-победителей, Борис Собинов с радостью согласился. Тут его арестовали. Судили его в Минске, дали 10 лет лагерей. На свободу сын Собинова вышел в 1955 году. Реабилитация не компенсировала ему потери здоровья. Он вернулся из-за колючей проволоки тяжело больным человеком. Через 2 года он ушёл из жизни. Музей его отца в Ярославле до сих пор хранятся Вот¬не автографы талантливого композитора Бориса Собинова, сочинявшего музыку на стихи Пушкина и Гейне. Вторая же нас Собинова прежила его на 34 года и упокоилась рядом с любимым мужем в 1968 году на Новодевичьем кладбище. Немало замечательных памятников украшают пространство этого элитного некрополя Москвы. Но есть один, по праву привлекающий внимание белые лебеди из белоснежного мрамора, склонившие свою изящную шею низко над землей. Таким воплотила в камни образ великого русского певца Леонида Собинова, скульптор Вера Мухина. Как точно она подметила сущность Собиновского таланта? Когда в опере Ленгрин Леонид Итальевич пиларию «Прощание с лебедем» не то что у зрителей, дирижеры не могли сдержать слез. Остается заметить... кем только не были в молодости наши знаменитые оперные певцы, и юристами, и футболистами, как Зураб Цадкелава, и строителями, как Евгений Истеренк, и архитекторами, как Ирина Архипова, но судьба всё равно распоряжалась по-своему и уводила их на сцену на радость публики.